то губам прекрасным улыбку безпечную дал кто в удел скорбящим печаль сердечную дал пусть он не дал нам счастья довольно с нас и покоя ибо многим он слёзы и муку вечную дал